1 в семнадцатое. Проклятые земли. Да не виноват я Лавкач. Оправдывался Торфу, когда они уже выдвинулись к четвертому камню Балары. Ты пойми, мне без о с т р а л а жизни нет. Я там энергией кормлюсь и раньше всегда ускользал от стражей. И снова поймают, если вернешься, заключил х а с Короче, мы все поняли, ненасытная твоя душонка. Хорошо, что так все закончилось. Истину говоришь, академик? воскликнул Бажок. Помню, жил в соседнем болоте один слабенький бог. Все, что у него имелось в подчинении, ручей захудалый, потому силы в нем наблюдалось немного, а вострал ему путь был заказан. Торф о п у с т и л с я в рассуждение, не имеющий никакого отношения к делу. Его слушали от скуки, потому что всех утомила м о н о т о н н а я езда на о с л и к а х Путь пролегал через деревню на краю проклятых земель. Мико предложила пробираться именно этим маршрутом, выдвинув довод, что по краю пройти легче. В ее словах был резон. Сильнейшие мобы обычно располагались в глубине локаций. Сначала все выглядело обычным: зеленый луг. Трава по пояс, вдалеке срубы, утопающие в растительности, палки журавлей. Но по мере приближения к деревне все больше бросались в глаза следы запустения. Заборы накоренились и почернели, дворы заросли травой, цепи на воротах бесполезно позвякивали, свистел сквозняк, гуляющий на чердаках. От ветра хлопнула не запертая дверь, и Миков, скрикнув, выругалась. Даже наблюдая за картиной со стороны, Егор ощущал гнетущую атмосферу, подогреваемую и с к р е ж е т о м свистом и воем ветра, похожим на всхлипы невидимых существ. Жуть, пожаловалась м и к у и попыталась снять напряжение вслух, объясняя свои чувства. Всякое я враку я не повидала, но тут будто в фильме ужасов, кошмар. Команда вышла на центральную дорогу, которая уже поросла травой, но была еще различима. А мне нравится, признался в а с и м б у Все м е р т в о е аж до дрожи. Обожаю такой сеттинг. А знаешь, почему страшно? Потому что невидимое зло всегда пугает больше. Пустился в философию крам. Самые жуткие фильмы какие? Не те, где режут и потрошат, а те, где убивает непонятно кто и непонятно как. Он смолк, насторожился. Скрипнув петлями ворот со двора на дорогу выбрел мертвец, обычный человек-зомби, чья землистая кожа слезла со скулы, обнажая кость. Глаза у него были белесые, шея изогнута так, что гнилая башка накренилась под неестественным углом, и лицо смотрело вниз. Голодный зомби, нежить девяносто третьего уровня. Опачки, прошептала м и к о Вот и ходячие мертвецы. Васимбо б а ф н у л группу и вместе с Хасом отошел, а Мико и Крам остались на месте, ожидая, когда Гор сагрит моба. Зомби о с к а л и л с я и зашипел. Взмахнув киркой, Гор устремился к нему. Будь что будет, все равно локацию освоить надо. Активировав берсерка в прокачку которого Егор в последнее время вливал все очки умений, Варвар раскрутился в мельнице богов, но комбинированный прием отнял у зомби всего полпроцента жизни. Кирка уходила в гнилую плоть, как в пластилин, разлетались ошметки и брызги, но тварь не д о х л а м е р т в я к атаковал механически, обычными ударами кусался, царапался, однако бил больно. Зомби стойко выдерживал прокачанные л и к и смерти Мико, разрывные выстрелы Хаса, которые входили в гнилую плоть, вышибая фонтанчики гноя. Больше всего урона, снимаяш по проценту жизни, наносила магия огня Крама. Чтобы м о б не сорвался на мага, Егору пришлось в ы л о ж и т ь с я удерживая агро на Варваре. После очередного удара киркой зомби вдруг ускорился. На корявых почти не гнущихся ногах отбежал от гора и призывно заурчал. Не поняв, что произошло, Егор продолжил его бить, практикуя новые приемы, и так увлекся, что не заметил, как погибла м и к о Гор! заорал Крам. Обернись! Егор поднял камеру выше над головой варвара и отвесил челюсть. Зомби поперли изо всех щелей. Крам попытался остановить их зеленой волной заклинанием из школы магии жизни. Из земли лезли хищные кусты, начиная оплетать ноги мертвецам, но те были намного выше уровнями и лишь замедлились на время, ненадолго продлив жизнь соклановцам г о р а Вторым полег Крам, потом п о с е р е л и и конки Васимбу и Хаса, и все м е р т в е к и устремились к гору, к о т о р ы й не желая гибнуть от их лап, взлетел и попытался уйти по воздуху. целое море зомби под ним ломанулось следом. Мало того, все окрестные мобы стоило варвару пролететь над локацией запрокидывали головы и тоже кидались за ним, протягивая руки. Когда действие печати легкого дуновения закончилось, г о р опустился на небольшой холм и побежал. Но навстречу ему вырулили сразу два неживых волка девяностых уровней и прыгнули одновременно, сбивая с ног. Ругнувшись, Егор замолотил киркой в слепую, видя, как от варвара отлетают кровавые цифры урона и как на подмогу волкам несутся зомби. Даже когда они навалились всей толпой, Гор не сдавался, выкрикивал ругательства и молотил в ответ, но без шансов. Варвар погиб быстро, но труп не и стаил, а остался лежать. Зомби сорчанием отрывали от него куски и отправляли в гнилые пасти. На рез он отправился только когда они его полностью о б г л о д а л и Выругавшись, Егор вскочил и заходил туда-сюда по комнатушке съемной квартиры. к а ч обещал быть не скучным. Он со стороны наблюдал за гибелью Варвара, и то было неприятно, а соклановцев, получается, сожрали заживо. Бррр. Варвар возродился недалеко от болота с плюющими с я л у ш к а м и оглядел сосредоточенную команду. м и к о о т з ы в а в ш а я застрахованные перед смертью шмотки на аукционе, вдруг воскликнула: "Эй, Гор, смотри, что я нашла!" "Что?" спросил Крам, хотя обращались не к нему. "Пояс с к о ф и л д а заорала торжествующая м и к о "Парный эпик к твоим комплектным штанам, которые ты выбил с Йеджимбо. Походу долго висит на ауке, потому и цена низкая. Всего девять тысяч крисов." "Всего?" удивился Егор. "Аж." Васим, б у д о т о г о молчавший, неожиданно выдал. Стоит того. Гор, напомни, что там в описании бонуса за полный сет. Плюс тринадцать процентов к урону и защите. Зачитал Егор, открыв профиль. В сете всего два предмета. Штаны у меня есть. Берем пояс! Завопил Крам. Кто за то, чтобы усилить нашего варвара из клановой казны? Все были за. Только Егор сомневался. Да за такие деньги машину можно купить или квартиру в провинции. Поняв это, Крам сел рядом и деловито, сгибая пальцы, заговорил: "Смотри, во-первых, мало того, что шмотка сама по себе тебя усилит, так еще и повысит выживаемость и ДПС за счет бонусов сета. Чего тут думать? Во-вторых, представь, что группа вайпнется, не добив босса на пяти процентах его жизни. И..." с этим поясом точно бы добили, а без него урона не хватило, понимаешь? И снова траты на ремонт, на новую попытку. А если шмот не успеет, кто выставить? Потеря. Я уж не говорю про затраченное время. Да и Васим б а придется меньше маны вбухивать в твой хил. Понял, понял. Улыбнулся Егор. Берем. На выкуп пояса с к о ф и л д а ушли секунды. Изучив его профиль, к р а м у д в удовлетворенно кивнул и спросил: "Ну что?". Вторая попытка! ч е р т о в ы зомби жрали меня заживо! – воскликнула Мику передернув плечами. Давай пойдем другим путем. Через д е р е в н ю нам точно не пробиться. Слушайте, о с е н и л а е г о р а по краю болота бродят лишь одиночные скелеты. И? Может попробуем через них? Будем пулить по одному и зергать? Толстая? – поинтересовался Васимба, имея в виду уровни скелетов. Без понятия, не считал характеристики. Мобы были далеко, зато близко от болота Камень Возрождения, сказала Мику. Выиграем во времени, если будем вайпаться. Чернокнижница была права. Бегать с границы соседней локации лучше, чем от Камня Возрождения за полсотни километров через две три зоны. Так что предложение приняли даже с каким-то облегчением и пошли не через деревню, а лесом, замирая и приглядываясь. В дороге, приближаясь к болоту, Гор максимально поднял камеру над головой Варвара и, благодаря восприятию, видел неподвижных мобов задолго до того, как они о г р е л и с ь Пробной целью выбрали одиночного скелета 9 0 г о уровня. Гор надеялся, что своих мертвых товарищей он призывать не умеет, но и в одиночку этот обычный моб превосходил их на 30 уровней. Если не сумеет его одолеть, делать здесь точно нечего, только время терять и опыт. Пока он об этом думал, с о к л а н о в ц ы заняли боевые позиции. Егор сконцентрировался, торфу благословил, Егор побежал в атаку. Скелет, с н а л и п ш и й на него травой и грязью, проснулся, задвигался, стуча костяшками и зашлепал по болоту навстречу. В этот раз бой шел успешней, понемногу, но удавалось сносить жизнь моба. х а с Крам и Мико наносили урон с дистанции, на помощь прибежали Беса, Огнеплюи и призрачные твари, п о в ы л е з а в ш и е на сумеречный выстрел стрелка. Не будь варвар таким ловким, скелет бы его быстро убил, один удар, а половинивал жизнь. А так Гор успевал уклоняться, уходить от атак кувырками и дело м а л о п о м а л у продвигалось. Чтобы завалить моба потребовалось десять минут. Все прибавили по уровню, и х а с станцевал л е с г и н к у на тающем трупе. Мику п о л у т а л а его и подняла круглую железную штуковину с тремя рубинами. Вос, гляди, похоже твоя вещь. Это н а в е р ш и е посоха массового воскрешения. Откат час. Если соберешь весь, сможешь поднимать павший рейд. Держи. Вот это было бы крайне полезно, оживился Крам. Васимба забрал на балдашник и вроде бы даже улыбнулся. Теперь фарм Нежити приобрел дополнительный смысл. Вот только происходящее сложно было назвать фармом. Следующего скелета почти завалили, но набежали м е р т в е к и и решили исход поединка в пользу команды Проклятых Земель. На двух убитых мобов два вайпа. Печаль. Так и будем здесь только с н е ж и т ь убиться. Поинтересовался Хас, когда Гор появился возле камня Возрождения. А как же? Вперед! Во славу великого божества меня! Бодрым голосом подтвердил а его слова Кирка. Тем паче патроны у тебя нескончаемые, академик, так что не ной. Вообще-то тут не только з о м б и к и и костлявы, заметил Крам наизусть выучивший мифологию игры. Некромант преуспел в создании куда более кошмарных тварей, но они уже там, дальше. То есть поближе к мертвому замку? Это же нужный нам инстанс, где топовая руда? Уточнил х а с Ага, ответил Мак. Пишут, что замок вырос в горе, из его подвала в т о н н е л е ведут вниз в старую шахту. Там ты добывается э л е м е н т е в а я руда. Но нам надо побить скелетов, чтобы собрать посох массового воскрешения для в о с а Чтобы до руды добраться, придется убить финального Боса мертвого замка. Добавил а м и к у того самого некроманта. Уже страшно поежился Егор. Не то чтобы я м е р т в я к о в боялся, я босс. Он, наверное, с о т о г о уровня, еще и элитник. Нас обычные мобы ваншотят. Нужно усиливаться. Босс девяносто девятого, ответил Васимбу. Но говорят, финальный не самый сложный. До него будут зашиты и з а л а т а н ы Два кадавра, собранные из человеческих тел. У этой парочки жизни три вагона, и даже ты долбить их будешь часа три, если не ляжешь раньше. Надо повышать уронкирки. Надо, почесал затылок Егор. Только прочности без того уже меньше двадцати процентов. Нужно реально мощные пухи разбирать. Весь следующий день мощные пухи скупали на аукционе, при этом клан постепенно приближался к мертвому замку. Целях экономии брали в основном зеленое оружие без сильных магических бонусов, но с приличным уроном от трех сотен единиц. Денег потратили относительно много, однако свои докидывать не пришлось. Клан практически с первого дня зарабатывал на всем, что попадалось. Они собирали травы, с д и р а л и шкуры, добывали руду, ловили рыбу. Вроде мелочь, но с повышением уровня локации росла и стоимость добываемых ресурсов. Отслеживая растущие цифры на клановом балансе, Егор испытывал уже знакомое удовлетворение, как при пополнении инвестиционного счёта и азарт. Причём клановая казна росла не только за счёт продажи ресурсов и ненужного лута, но и автоматически снимая долю со всех доходов. Первые символические пять к р и с о в с о к л а н о в ц ы внесли сами, но они уже доросли до четырёхзначного числа. А вот новые уровни давались со скрипом. Сложность монстров в Ракуэне росла нелинейно, и после 9 0 г о уровня они стали чуть ли не вдвое сильнее мобов в 8 0 и д е с я т ы х Причем отражалось это не только в характеристиках, но и в поведении. Они игнорировали правила агро, вели себя разумнее, а еще владели всякими нехорошими умениями. Почти каждая нежить могла отравить укусом или царапиной. Зомби не гнушались подправить здоровье прямо во время боя, пожирая мертвых и все то, что удавалось урвать Стелгора и его друзей. Худо, бедно Керку прокачали, подняв базовый урон до 13 т ы с я ч но снизив прочность до д е с я т процентов. Кузнец в а с и м б о мог бы ее починить, но сначала хотелось дождаться, пока он станет мастером, чтобы ремонт не сократил вдвое общий показатель прочности. Возможность прибегнуть к услугам кузнеца, неписи е г о р д е р жал в уме на крайний случай. Прочность кирки падала только от разрушения предметов, так что в бою оружие внезапно не сломается. Со всеми модификаторами силы, ловкости и приемов Гор перестал испытывать проблемы в боях с обычными мобами Проклятых Земель. В прокачке здорово помогал поначалу игнорируемый Егором классовый талант берсерк, превращавший варвара в машину для убийств. Время в этом состоянии, как правило, заканчивалось уже после убийства Моба, но был и подводный камень. С ростом таланта росло время отката. Кач пошел быстрее, главным было не допустить случайной смерти кого-то из соратников и, как следствие, потери опыта. За все время в этой локации им не встретилось ни одного погоста с камнем возрождения, чтобы заякориться. Так и бегали от болота с плюющими с я ж а б а м и Зато в а с и м б о собрал посох Масового с воскрешения, привязал его уникальным редким свитком вечного обладания, выпавшим с обычного скелета, и по итогу все выдохнули. Смерть больше не пугала.